Поп и работник. Нанял поп работника, поехали за сеном. Кладут сено, работник работника говорит. Вот что, хозяин, будет тебя, хозяин, в деревне садить ужинать, ты в взораз не садись, ведь ты не работник. И раз позовет, и другой позовет, а не то и особо соберет. Поп послушался. Остановились они у мужика, работника, говорит, — Ты смотри, попа два до да три раза не подчивай, а то поп с ума сойдет. Стали ужинать. Садится хозяин и говорит, — Ну, батюшка, садись. Поп не сел. В пол выйти хозяин опять подтвердил, — Батюшка, сел со мной поесть. Поп опять не сел. Ужин кончили, убрались хозяева спать, легли и поп с работником. поп говорит, — Я есть хочу. Большуха солодягу для квасового из печи вынимала, я съем. Работник научает, вывези пригоршними из горшка. Поп пригоршни забил в горшок, горшок блузкой, а солодяга горячая. Поп руки завезил, а вытащить не может, и забегал по избе. ай ой, ой ой ой руки горят. Ночь была месячная. Перед окном хозяйский работник лежал, плеш у него от месяца блестит. Попов работника говорит, — Вон на лавке камень лежит, ударь об него, легче будет. Поп побежал, да поплеш хозяйского работника и ударил. Горшок сломался, а хозяйский работника завопил, — А вой, вой, вой, убили! Поп испугался, из избы побежал в свою деревню босиком, а дело было зимой. Хозяин из другой избы пришел с огнем и видит, солодяга на полу, работник в крови, и спрашивает, что у вас такой? Поповский работник, говорит, я говорил, не неподчивый попа два-три раза, ты два раза поподчивал, он с ума и сошел.